Вокруг рейдера плескались местные река. Там и сям из воды торчали чудные деревья на многочисленных ножках-корнях. В кронах кто-то беспрестанно щебетал, щелкал, свистел, шипел и улюлюкал. Если посадка корабля и испугала обитателей джунглей, то ненадолго. Да и прошло уже около часа, не меньше. Корпус рейдера успел остыть. Не сам по себе, конечно. Припосредствии пронизывающих обшивку фрезеров. Вода была совсем прозрачная, явственно виделось покрытое водорослями дно. Там кто-то делаю и так и ползал. Не иначе обитатели мелководья спешили попробовать свалившуюся с неба штуковину на вкус. А ну, как она съедобная! А ну, как еще и вкусна! Увы, придется вам обломиться, обитатели мелководья. Саня знал, что глубина здесь не больше полуметра, поэтому в развалочку прошел к носовому обтекателю, где было пониже, и смело прыгнул в воду. Слой воды оказался действительно не ахти каким толстым, зато слой ила под нею. Саня увез почти по колени, а вода покрыла его чуть выше пояса. Впрочем, ботинки и комбинезон внутрь не позволили просочиться ни капли, и с чавканьем, выдергивая ноги из трясинообразной массы, Саня трудолюбиво побрел к близкому берегу. Вскоре слой ила сделался потоньше, идти стало совсем легко, а в ботинок вцепилась какая-то местная тварь. Да так сильно, что Сане даже стало больно. Он охнул и приподнял ногу из воды. Тварь сильно смахивала на здоровенного краба и чилась вскрыть пустотный ботинок сразу двумя клешнями. Саня обиженно треснул ее лучевиком по бурому панцирю. — Пшла, зараза! — Что там у тебя? немедленно донеслось из наушника. Волнуются отцы. Да не успел на берег выйти, а меня уже кусь-кусь, пожаловался Саня. Какой-то местный краб. Больно, блин. От удара краб отвалился, хотя и не сразу. Кажется, больше всего ему не понравилось то, что его вынули из воды. В поднятой сани и муте мелькнул силуэт какой-то крупной рыбины или рептилии, и искатель счел за благо побыстрее достичь суши. Не хватало еще местного аллигатора накормить собой, любимым. До суши его больше никто не осмелился цапнуть, и Саня посчитал это добрым знаком. «Все, я на берегу», — доложил он. «Будет что интересное, тут же сообщу». «Удачи! Смотри, не зевай», — ответил Тимурыч. «Не буду», — пообещал Веселов. Ему нечасто приходилось бывать на природе. Даже на кислородных мирах Саня, как и подавляющее число людей, — обретался в городах, иногда наземных, иногда подземных. Порой это были громадные мегаполисы, порою сеть небольших поселков, где коттеджи самые большие двухэтажные. Но всегда Саня твердо знал, совсем рядом проходит шоссе, кругом тысячи людей, а вон там расположена стоянка флайеров, где можно арендовать машину и за полчаса домчать до ближайшего космодрома. Одним словом, большинство людей, доминанты Земли, привыкли к подстриженным деревьям и газонам, а отнюдь не к лесам, где полно бурелома, кишмя кишат дикие звери, и нога человека здесь в последний раз ступала никогда. Сейчас Саня Веселов, искатель, оказался именно в таком месте. Впрочем, искатели сплошь и рядом рыщут по неосвоенным планетам, Просто Саня с его двенадцатью рейдами пока ничего, кроме пустотного поиска, не хлебнул, но зато много раз отрабатывал тренировочные высадки на планеты, поэтому к происходящему был вполне готов. Река, вернее всего еще безымянная, вместе месте посадки Шустера плавно изгибалась, образуя обширный залив, изобилующий отмерями. На одной из них рейдеры застрял, приводнившись. К заливу примыкала заболоченная низменность, постепенно переходящая в зеленые-призеленые луга. А дальше начинался лес. Лес то ли уступал позиции лугу, то ли наоборот, отвоевывал. Там и сям возвышались небольшие рощицы, так что четкой границы лес-луг вообще не существовало. Местность от реки плавно шла в гору, постепенно переходя в довольно хорошо видимое вдалеке Нагорье. но до него было очень далеко, судя по дымке. Хмыкнув, Саня выбрался из болотца на настоящую сушу, где луж уже не встречалось совершенно, и земля под ногами стала твердью, а не хлябью.